Глава 19. И о Ортике. Ольга. Я помедлила, а потом спустила платье с плеча. У меня, точнее, у Ортики, там действительно всегда была родинка, похожая на миниатюрный крапивный листочек. А теперь... Теперь этот листочек отливал серебром Мелорна из Нарцисса. И на ощупь был совсем как кора этого вечного дерева демоны, что вообще произошло?» «Как?» — не мог успокоиться цветочек, водя пальцами по моему плечу. «Наверное, эта магия наизнанку виновата», — предположила я, прячу улику под рукавом. «Да и ладно, ничего же страшного. Она не растёт, я проверила. И в другом месте...» «Тоже не растёт». «Ещё и в другом месте? Покажи». Эм... Знаешь, давай потом...» Демонстрировать задницу всем заинтересованным лицам мне в целом не впервой, но дети на этом спектакле однозначно лишние. Нарцисс посмотрел на меня так, словно вместо второй родинки у меня выросла вторая голова. Потом закрыл лицо руками и уткнулся им в моё плечо. «На заднице», — простонал он, — «только ты способна на такое... такое богохульство». Эльфы бы словили когнитивный диссонанс от непонимания. «Казнить тебя» или «Я не выдержала и перебила». «Или целовать в это самое место?» «Не, обойдутся». «Всё, хватит о моих интимных достоинствах. Ты тут вроде как признаваться собирался, а меня теперь любопытство распирает, буквально смертельное». Цветочек посмотрел на меня глазами несчастного котика, которого выгоняют под дождь. Но я осталась тверда и даже изобразила кровожадную улыбку дознавателя Инквизиции. Мужчина вздохнул, и, убедившись, что вокруг нас не души, все толкутся в отдалении, начал. «Как ты уже видела, когда-то очень давно меня принесли в жертву священному дереву. Вернее, даже не меня, а это вот тело». Нарцисс окинул себя взглядом и развёл руки в стороны. Незаконно рожденного сына эльфийского правителя того времени от одной из его многочисленных рабынь местного короткоживущего племени. Вот сволочуги! Я поежилась, невольно вспоминая все, что видела или, скорее, ощущала, ушастые. Ну, тогда никто не думал, что это нечто несправедливое и отвратительное. Даже называли это честью. Такую жертву, обязательно имеющую кровь правящей семьи, приносили где-то раз в 50 лет ну или когда случалось нечто ужасное, чтобы задобрить великое дерево. И всё равно случилось нечто ужасное, — кивнула я сама себе. В смысле, я то ли видела, то ли читала, то ли вспомнила что-то подобное. Да, нарцисс тоже кивнул. Как я уже сказал, королевскую кровь в жертву приносили где-то раз в 50 лет, а вот обычную, как соплеменников, так и пленников, регулярно. Порой десятками в день, особенно на праздники. Но вечное священное древо на самом деле не нуждалось в кровавых жертвах. Жрецы и правители первородных или что-то напутали, или исказили учение нарочно. Многие смерти собственных детей подточили корни магна Мелоре. Однажды настал момент, когда чаша его терпения переполнилась. Когда меня медленно и мучительно убили в его корнях, оно умерло. Но так же, как и любое старое дерево не может просто так уйти в небытие, так и Мэлорэ исчез бесследно. Все свои последние силы древо отдало на создание единственного семени, и, умирая в его корнях, я это семечко... — Проглотил? — с восхищением спросила я, и вдруг начала смеяться. — Ещё меня богохульницей обозвал, а сам... Как будто можно хорошо соображать с перерезанными венами, истекая кровью. Пробухтел цветочек, пытаясь не рассмеяться вместе со мной. Я кожей почувствовала его удивление. Мол, как так вышло, что самые тёмные и болезненные воспоминания вдруг стали такими дурацкими? Я подыхал в его корнях уже минут двадцать. Да мне всё равно было, что глотать, я вообще не нарочно. А дальше что? Я перестала хихикать и просто уткнулась лбом цветочку в плечо. Моё дыхание щекотало волосы у него на шее. А дальше семечко проросло. И я перестал быть существом из плоти и крови, но и деревом не стал. Я только... Росток? Корешок? Семечко-то уже склевал. В смысле, проклюнул. Ну почему тебе всё надо перевернуть с ног на голову и обхихикать? Ничего я не клевал. Ну да. Я теперь ни то, ни сё. Ещё ни дерево, уже не полуэльф. Хранитель знаний и питательных веществ, которые требуются для взращивания будущего мирового древа. Алиандры, что ли, питательные вещества?» — подозрительно уточнила я. «Нет, они как бы... рассада. Не знаю даже, как это правильно назвать. Они мои и не мои дети одновременно». То есть по крови я не имею к их рождению никакого отношения, но этот род появился только благодаря мне. Вот и рощу уже очень давно. С переменным успехом. В его голосе прорвалась внезапная печаль. Они всё время умирают. Явно помимо воли пожаловался цветочек куда-то мне в волосы. Всё время. Один за другим. Я пытаюсь удержать хотя бы души, но... Да ещё бы! «Пойди, угляди за детским садиком в одиночку». Я чуть повернула голову и ласково поцеловала его в шею. «Ничего, вдвоём будет легче. Фиг им, а не помирать без разрешения». «А ты даже не моя роса, да сбоку от огорода росточек крапивы». Нарцисс пальцем нажал мне на кончик носа, как маленькому ребёнку. «И это хорошо!» Я мотнула головой и шутливо куснула его за этот самый палец потому что спать собственной рассадой аморально, а я собираюсь блести твои честь и мораль, даже после того, как мы доберёмся, наконец, до нормальной кровати. Да я вообще ни с кем спать не должен, с учётом того, что в этой схеме я лишь временное пристанище для будущего дерева, и как только семя созреет, во мне уже, наверное, не будет нужды, я не могу выбирать». «Да кто тебе сказал?» Я оторвалась от него и посмотрела в глаза. «Глупости!» «Ты можешь всё, что захочешь». «Как это? С чего ты взяла?» Шокированно спросил нарцисс. «Во-первых, пока твоё семя созреет, ещё неизвестно, сколько времени пройдёт. В это время ты не обязан сидеть аскетом. Во-вторых, высадишь его, и как там? Дальше в тебе не будет нужды? То есть выйдешь на пенсию и будешь вообще волен творить со своей жизнью любую ерунду по собственному выбору?» Или ты собрался помереть после выполнения великой миссии? <смех> Вообще-то да. Недоуменно хлопнул ресницами цветочек. Или теперь его стоит называть дубочек? С чего вдруг? Дерево велело? Семечко? Эльфийские великие законы? Это где-то написано в твоей библиотеке? И я постучала пальцем по его лбу. Нет, никто не велел, нигде не написано, но я думал... «Я тебя умоляю. Раз нигде не написано, что хранитель семечка обязательно помрет после посевной, значит, умирать не обязательно. Логично же».